ЭПИЛОГ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК В ПОДМОСКОВЬЕ «Тет Лис, а там бассейн есть?» — спросил Ромка, сын Варя и Глеба. Парочка укатила отдыхать вдвоем и только вдвоем, оставив на наше с Демьяном попечение старшего сына и лапочку-дочку Аришу. «Есть, Ром, есть! А ещё есть домашняя клубника!» «Клубника!» — обрадовалась девочка. «Тебе нельзя клубнику, у тебя на неё аллергия!» — важно заявил наш старшенький. «Нам больше достанется!» — радостно воскликнул его младший брат Тимофей. «Жадины!» — тут же надулась единственная девчонка во всем нашем детском обществе. «Ой, а глаза-то, глаза полны невыплаканных слез. Актриса!» Данька с Ромкой на «это уже давно не ведутся», а Тимоша еще не понял, «да чего коварная девица даже в юном семилетнем возрасте!» Он принялся утешать принцессу рассказывать про новую горку, бассейн, кроликов и цыплят. Много ли детишкам нужно для счастья? Оживились, начали обсуждать разные хулиганства, но тихо, чтобы мы не услышали. Ха, мы с Демьяном лишь глаза закатили, когда услышали о заговоре против зеленых абрикосов. Абсорбенты с собой, нервная система расшатана, но уже не так возбудима, как прежде справимся. Есть надежда, что до зеленых фруктов дело не дойдет. На дачу у мамули для детей построен целый парк развлечений. Именно поэтому мы туда и направляемся. У Алины сегодня день рождения, но кафе и рестораны временно исключены. Она, наконец, родила Максу сына. Крохе всего две недели, так что отмечать будем тихо, мирно. Хотя кому я вру? Четверо школьников плюс младенец. какой тишине может идти речь? Даже мамуля уже сказала, что примет нас, поздравит доченьку с днем варенья и поедет в город по делам. Сбегает нагло. Везет же некоторым. Но ничего, нам совсем немножко подождать. Вернутся в Варе с Глебом, примут детскую эстафету, а мы, как самые бесстыжие родители в мире, сбежим куда-нибудь за город или вообще махнем в Австрию. Будем пить кофе с шоколадными конфетами, целоваться и гулять по красивым европейским улочкам, любуясь архитектурой и друг другом. Романтика. Подъезжая к даче, не стали, как обычно, сигналить, чтобы все скорее бежали нас встречать. Вдруг племянничек спит. Но нам навстречу высыпала вся семья. «Приехали!» — радостно завопила Алинка, передав сыночка Максу и, кинувшись обниматься. «С днем рождения!» — вежливо выдали дети, и тут же кто-то из них добавил. «А торт будет?» «Будет, конечно!» — рассмеялась тетя Лин, как они ее прозвали. «Мы налили в бассейн теплой воды, так что можно сразу бежать купаться, а еще бабуля собрала вам целый таз клубники. Тебе, котенок, купили черешни!» приобняла она Аришу. Я посмотрела на свою красавицу-сестру и гордого, свежеиспечённого родителя Максима. За эти годы они совсем не изменились. Все такие же озорники. Не представляю, каким хулиганом вырастет племянник. — Алинка, вы имя-то придумали? — Нет, не можем найти компромисс. Алина развела руками и, поджав губы, посмотрела на мужа. — Ну, Лиза, скажи то ей, что Сергей Максимович хорошо звучит, — попросил Макс. «Андрей Максимович лучше!» — тут же встряла сестричка, отобрав у мужа малыша. «Вот скажи, солнышко, ты ведь хочешь быть Андрюшкой? Ну, что это за имя Сергей? Что не рожа, то серожа. Андрей лучше, чтобы его в школе дразнили. Андрюха, закинь соплю за ухо!» — вскипел Макс. «Вот уж от кого мы не ожидали такого ожесточенного сопротивления! Эта парочка жила дружно и всем подавала пример!» Они вечно летали в отпуск, целовались, занимались любовью, где можно и нельзя, регулярно попадая в просак и смеялись почти бесконечно. Правда, Макс почти десять лет уговаривал нашу Чайлдфри завести ребенка, и к нашему всеобщему счастью успешно. И теперь вот детские дразнилки. «Максим, ну что ты?» — попыталась я успокоить его. «Любое имя можно исковеркать, так что мне не нравится это имя. А я не хочу Серегу». «Алексей Максимович, Никита Максимович!» — принялся перечислять Демьян. «Иван Максимович!» «О, кстати, об Иванах!» — включилась в разговор мамуля. Она уже усадила детей за стол, наплевав на наше разрешение сперва искупаться в бассейне, и вернулась к нам. «Вы не представляете, кто у меня теперь в соседках? Ни за что не угадаете!» «Ма, ну чего тут угадывать?» — спросила Алина. «Иван какой-то похоже. Лис, какие у нас знакомые Иваны?» «Да так сразу что-то никто в голову не приходит!» «Мы к детишкам пойдем!» Тут же сориентировался Демьян, мужчины сбежали от женских сплетен к детям. И нам хорошо, и подрастающему поколению, которое теперь может с полным правом нырнуть в бассейн под присмотром. «Ну-то кто?» — спросила Алинка, когда мы остались в сугубо женском кругу. Но если не считать самого младшенького нашего мужчину, мирно спящего на руках у молодой матери. «Мегера Геннадьевна!» Ее новая невестушка выселила нашу аристократку жить на дачу. Дом неплохой, но не коттедж, не коттедж. Вон тот, с коричневой крышей». Мы все встали на цыпочки, чтобы разглядеть ничем не примечательный домик на стандартных сотках. «У нас-то объединены три участка, все повольготнее». «А при чем здесь Иван?» – спросила Алина. «Не поняла логики, мамуль». «Я не знала, что Костик-мамин хвостик женился». «О, а это вишенка на торте, мои дорогие! Та девица, Инна, живо взяла холостяка в оборот. Он уже и Ванечку официально оформил. Все же папаша, пусти пальцем деланый. «Мама!» — воскликнула я шокировано. Да и не очень приятно слышать, все же мой Данечка тоже зачат отнюдь неестественным образом. «Да я ж про Костика, не до мужичка этого! В общем, Мигерушка заходит иногда к моей приятельнице на чай и жалуется, жалуется, жалуется». Какой сыночку у нее неблагодарный. Она ради него, а он привел домой эту стервуинку, а та ей. «Мама, Костик говорил, вы хотели съездить отдохнуть, погреться на солнышке. Я посмотрела, в Турции сейчас жара страшная. Мы вам купили путевку в санатории под Оренбургом. аллея, Лес, озеро, красота, целебные грязи, гидромассаж и душ-шарко. Для нервной системы самое то». Противным голосом, имитируя Мегеру, рассказала мамуля. «В Оренбург? Мигеру? – захохотала Алинка. «Отпад!» «О, это Инна еще по-доброму, с этого все начиналось», — интригующе поведала мама. Потом невестушка отрезала ей денежное довольствие, отказывалась оплачивать все походы Марты по дорогим врачам. Та вечно воображает, будто чем-то больна и зря спускает деньги. Так что я, честно признаться, Инну эту понимаю. «И что, Марта Геннадьевна?» — спросила я с интересом. «Неужели ходит в поликлинику?» Первое время Костик ей втихаря помогал, потом Инна, видимо, совсем его прижала к ногтю, так что Марта вынуждена была поправиться, — хохотнула она. А потом ей совсем мозги отказали, она стала настаивать, чтобы дети переименовали Ванечку хотя бы в Рудольфа. Инка, ясное дело, взбеленилась, сказала, чтобы та не лезла в их семью и не прошло и полугода забеременела девочкой. Я, кстати, уже на днях рожать. Так вот, забеременела начала Костику капать на мозг, что двоих детей в маленькой квартире растить неудобно. Они продали квартиру Марте Геннадьевны, ведь она оформлена на Костика, догадалась я. Именно, ей для постоянного проживания оставили вот эту дачку, а себе взяли квартиру побольше, еще в ипотеку влезли. В общем, Мегерушку даже немного жаль. — А мне ни капельки, — заявила Алина. — Сработал закон бумеранга, что посеешь, то и пожнешь. «Ну, все равно неприятно, он все-таки ее сын». «Если бы не история с Данькой, когда она хотела продать его или Ильичу, я бы, может, ее пожалела, но у меня хорошая память», — поддержала я Алину. «Это да», — тут же передумала жалеть мою бывшую свекровь мамуля. «Так вот, что вы думаете? Марта жизнь ничему не учит». Она начала настаивать, чтобы дочь назвали Матильдой. Инна сказала, что если кое-кого что-то не устраивает, то к внучке Машеньке можно не приезжать, не нянчить». «Ванечка и Машенька, отпроски славного рода Корбут!» Медленно-медленно произнесла я, понимая, что сейчас начну не смеяться, нет, ржать. Вспомнила недовольную физиономию Мигеры, когда она приказным тоном перечисляла приятные ее сердцу имена. Все сплошь иностранные, заковыристые, будто от обычного имени их голубая кровь золотой станет. А тут Маша и Ванюшка прелесть!» Слёзы выступили на глазах раньше, чем я захохотала в голос. Мама и сестрой поддержали, и мы ещё долго не могли успокоиться. Я просто обязана рассказать этой белке. Утирая слёзы, произнесла я спустя время. Она оценит. Я быстро надиктовала голосовое сообщение и вынуждена была снова отсмеяться. Нет, это невероятно. Спасибо тебе Инна, спасибо, милая. Ты, конечно, человек не самых честных правил, но я бы так никогда не смогла, правда? Варя прислала голосовое сообщение в ответ, и я нажала на громкую связь, так как подправляла макияж салфеткой, и все еще пыталась успокоиться. «А ты назови дочку Матильды, как родиться!» — громким счастливым голосом вещала Варя. «Это будет лучшее месть из всех возможных. Матильда Демьяновна». «С претензией немного, но звучит. Или, на крайний случай, Клеопатра. Тоже красивое имя. Мигере бы понравилось». «Дочка?» — хором спросили мои любимые родственницы. «Ты снова беременна?» «Ну, да!» «Дочка!» — радостно запрыгала Алина и разбудила малыша. «Тихо, тихо, тихо, солнышко! Это твоя мама, счастлива и довольна, все хорошо!» Мы тут же отвлеклись на эту Чайлдфри, нежно щебечущую своему сыночку, еще и с таким умильным выражением лица. «Быть еще пополнением в семействе! Сестричка явно входит во вкус!» «Ну что, решила, Матильда?» — мама посмотрела на меня сияющими глазами — Так охота ее немного подразнить. Ну, не знаю, это как-то низко. Хотя Алиса тоже красивое имя. Или Таисия, и сочеством сочетаются. Ты подумай, подумай. Не, мамуль, не буду. Я не могу пожелать ей от души всего самого хорошего, но и до инфаркта доводить не хочу. Я слишком счастлива, чтобы желать зла кому-то, даже ей. Ну и правильно, а теперь пойдем есть торт. «Я бы лучше селёдочки и коктейль с малиной», — произнесла я, поднимаясь. А «Абрикос зелёный», — предложил добрый Максим. «Давайте уже купаться и праздновать. Алина, я тут подумал, может, не тебе, не мне. Пусть будет Владислав. Владислав Максимович». «Владик? Славик? Славик мне нравится». «Свершилось чудо», — завопила мамуля на показ. «Всё, отдайте мне Славика и идите есть. Лиза, селёдка в холодильнике». «Селёдка?» Удивленно посмотрел на меня Демьян. «Ты же терпеть ее не можешь!» «Ну а теперь захотелось! И вообще это не я хочу! Это Алиса!» «Алиса?» Он нахмурился, затем произнес. «Ну и ладно, пусть будет Алиса. Мне нравится!» «Вот видишь, видишь!» – тут же завопила Алинка. «Вот как нужно выбирать имя!» «Жена захотела, муж согласился!» «Вот родишь мне дочь, назовешь, как захочешь!» Тут же сориентировался молодой отец, мечтающий о большой семье. «Наш человек!» – довольно произнесла мамуля. «Ну что, давайте праздновать!»